Сердитый критик. Критик бронил стихи лирического поэта, громил и за то, и за это, за все земные грехи Ругал с наслаждением, с чувством и строчки, рубя на лету, назвал поцелуй распутством и пошлостью простоту. Считая грубость традиций, над всем глумясь свысока. Он подкреплял эрудицию весомостью кулака. Сурово бронил издателей, зачем печатали, кто, И долго стыдил читателей за то, что любят не то. А надо любить усложненный, новаторский, смелый стих, Где в ребра бьют электроны, протоны и позитроны Вместо сердец живых. Стихи, где от грома и света Брызги летят из глаз, И где возле слова «планета» Смело стоит унитаз. И вывод был прост и ясен. Мотайте себе на ус, Все те, кто со мной не согласен, Срочно меняйте вкус. Окончив свой громкий опус Из кабинетной тиши, Критик отправился в отпуск И книгу взял для души. Стучали колеса скоры, А критик книгу читал. Не ту, расхвалил которую, А ту, какую ругал. 1964 год. Спокойной ночи. Осень мрачно берет разбег. Ветропростуженный вой, сумрак, Ливень тугой, сплошной, В лужах вода и снег. Изредка шум запоздал их шин, Пятнами слабый свет. Но в ливне не видно почти машин, Прохожих и вовсе нет. А, впрочем, вон, кажется, кто-то бежит, Стремительно от угла бежит, И его ничуть не страшит Ни ливень сейчас, ни мгла. Сквозь мокрый блеск фонарей, Сквозь стену сплошных потоков, Сквозь шум листвы тополей И гулки гром — Водостоков. Вся вымокла не на шутку, Колотится кровь в виски И часто стучат каблучки, Спеша к телефонной будке. Стук сердца, уняв слегка, Откинула мокрые пряди И трубку сняла с рычага, Привычно, почти не глядя. Сказала, нельзя короче, Не голосом, всей душой, милый. Спокойной ночи! И тихо дала отбой. Вздохнула, глаза прикрыла, Словно держа мечту, И шепотом повторила «Спокойной ночи, мой милый!» Но это уже в темноту. Ветер обудку бился, Но там никого уже нет. В потоках дождя растворился Тоненький силуэт. Вот так — Почти без причины Бежать, звонить под дождем. Подавим зависть мужчины, Речь сейчас не о том. Гром, словно пес ворчит, По крышам ливень грохочет, А в будке, как эхо дрожит, Милый, спокойной ночи. 1964 год. Одно письмо, как мало все же человеку надо. Одно письмо, всего-то лишь одно, И нет уже дождя над мокрым садом, И за окошком больше не темно. Зажглись рябин, веселые костры, И все вокруг вишнево-золотое, И больше нет ни нервов, ни хандры, А есть лишь сердце, Радостно, хмельное. И я теперь богаче, чем банкир. Мне подарили птиц, рассвет и реку, Тайгу и звезды, море и помир. Твое письмо, в котором целый мир, Как много все же надо человеку. 1965 год.